Глава двенадцать. Виск прокрученных на месте шин резал уши. Запах горелой резины мгновенно забил ноздри. Все случилось в один момент, совершенно неожиданно. Мира с удивлением смотрела на неизвестно откуда взявшийся автомобиль. Словно со стороны она наблюдала, как надвигается смерть. Прямо на нее несся ярко-синий майбах. Отскочить не успеет. Из-под колес скоростного автомобиля веером летели мелкие камушки. За секунду перед глазами пронеслась вся жизнь. Какой-то мажор решил погонять в тихом месте или ее решили убить. Из ступора всех вывел крик Али. Мамочка! Новая пассия отца визжала, как драная кошка. Паша с силой дернул миру на себя за секунду до столкновения с железным монстром. На минуту замер вдыхая запах светлых волос. Сердца громко стучали. «Чего застыло? Жить надоело? Какой черт понес тебя на дорогу?» Маты понеслись в сторону охраны. «Почему встали, открыв рот, вместо того, чтобы стрелять?» «Догнать, босс? Кого?» На дороге оседала пыль. «Устроить гонки по городу?» Паша махнул рукой. «Пробьем номера и потом разберемся». Совсем охренели. Старыгин-старший не успел понять, что произошло. Он успокаивал внучку. «Алечка, машинка заблудилась, а мама растерялась. Не плачь!» «Доча, это просто игра!» Мира не имела сил подойти и взять девочку на руки. Она тяжело опустилась на мраморную лавку. «Прости, милая!» Паша не сомневался. «Это не покушение!» Кто-то сильно пережрал. комикат задолбанный. Без паники. Найдем алкаша и накажем. Аля быстро успокоилась. Вокруг молчание. Никаких криков и ругани. Чмоканье в щечку и заливистый смех под недовольным взглядом Паши. Мира пришла в себя под сочувствующими взглядами растерянных мужчин. Если Паша сказал, что это не покушение, то так и есть. В небе с карканьем кружили Вспугнутые вороны. В траве истошно скрипели кузнечки. Виски ломило от боли. В душе пустота, а перед глазами человек в черном. Хотелось исчезнуть прямо сейчас из тягостного места. Она пару раз сбрасывала вызов личной помощницы и финансового директора. Просила не беспокоить до полудня, но кто-то перепутал время. В итоге вынуждена была отойти, чтобы поговорить. Дела никто не отменял. Пришлось просить телохранителей держаться на некотором расстоянии. Первой ответила помощница. «Что за неотложное дело, Лера?» «Мира Николаевна, пришло приглашение на благотворительный вечер, где будет присутствовать интересующий вас чиновник. Не нужно договариваться о встрече и ждать». Она устало протянула. «Хорошо. Но в чем срочность? Вечер сегодня». Письмо датировано средой. Странная задержка на почте. Черт, Как не вовремя. Мира тяжело вздохнула. Деваться некуда. Пригласительное отправь с кем-нибудь. Пусть оставят у охраны. Ответь, что мы будем. Не успела сбросить один вызов, как смартфон взорвал другой. Кира, я просила тебя. Мира Николаевна, это важно. Был в отделе аналитики. Получил доклад по интересующим нас направлениям. Кто-то вмешался в игру по объекту «С». Со вчерашнего дня активно скупают их акции. Мира приложила ладонь ко лбу. Через подставных людей и фирмы она уже владела 20% акций отца и могла спокойно войти в совет акционеров. Но мечтала сделать заход с помпой, забрав четверть холдинга. Черт! Она до боли закусила губу. Не хотела привлекать внимание. Почти получилось. Сейчас начнут осторожничать. Возможно, проверять владельцев пакетов. За это не беспокойтесь. Не подкопаются. Отлично. Продолжайте покупать. И попробуйте выяснить, кто в последнее время интересовался холдингом отца. Хорошо. Сделаю. Это не все. «Что еще?» «Наши акции тоже стали активно скупать». Мира обернулась на место, где совсем недавно видела человека в черном. В животе образовался холодный узел. Все к одному. Майбахи, незнакомцы. «Вот это мне очень не нравится. Вопрос, не один ли человек стоит за всем? Подключи отдел финансовой безопасности». Пусть держат на контроле все значимые сделки». Мира постояла некоторое время в стороне, наблюдая, что происходит у могилы Алекса. Аля не слезала с рук деда, явно ревнуя и пытаясь перетянуть внимание на себя. Не думала, что между этими двумя возникнет привязанность. Стоило почти умереть в природах, чтобы Николай Иванович понял. «Дочь не только предмет торгов и удачных вложений. Девочка». Единственный носитель его генов. Жаль, что поступки назад не вернуть. По его вине оказалась на грани между жизнью и смертью. Он оставался главным врагом, хоть и отцом, и даже любимым дедом. Паша искал ее глазами. Взгляд здоровяка из благодушного превратился в грозный. Мира вышла из-за дерева, помахала рукой. Друг и фиктивный муж всегда на страже ее безопасности. Она заметила в десятки метров выше из машин тонированный внедорожник. Возле могил никого. Ощущение, что за ней наблюдают, не отпускало. Мира вернулась к мужу. — Паша, если охрана готовилась к посещению нами кладбища, камеры наблюдения устанавливали? Он с удивлением ответил. — Конечно. Даже обидно слышать такие вопросы. Она отмахнулась, не до тонкостей. Хочу посмотреть записи. Уверенный тон без сомнений. Мира чувствовала, что найдет ответ на вопрос. Кем был незнакомец? Ты про свое видение мужика? Паша мог поклясться. Его ребята проверили территорию в радиусе пятидесяти метров. Это не видение. Он точно был. Она кивнула на странный автомобиль. И посмотри. Выше наших машин стоит джип. Обрати внимание на номера. Что на русском кладбище делают иностранцы? Паша нахмурился, про себя проговорив. То же, что и Майбах-убийца. Его осматривали. Пустой. Он не стал говорить, что могли использовать регистратор как камеру наблюдения. Зачем пугать мнительную жену шпионскими играми? Она кивнула, не сомневаясь в профессионализме своей охраны. «Тебе не кажется это странным?» «В серых глазах не было страха». «Паша, за мной следят». Сердце билось как бешеное от одной лишь догадки. Мира встала на цыпочки, чтобы прошептать на ухо. «Кто-то начал скупать акции холдинга отца и наших компаний. А если это Алекс?» «Навязчивые идеи частенько перерастают в паранойю». Паша готов был лететь хоть на край света, лишь бы избавить умную голову от несбыточных надежд. Представляешь, какие вливаются деньги? Тебе досталось все, что у него было. Вполне. Поэтому и говорю. Мира задумалась. Про Алекса ты прав. Дал бы знать о себе. Если потерял память... Она сдавила пальцами подбородок. Любимый жест Абашева. Пусть безопасники роют землю, но узнают, кто начал войну сразу на два фронта. А теперь поехали домой. Через шесть часов Мира, опираясь на руку мужа, шла по длинному залу. Платье королевского синего цвета подчеркивало глубину глаз и рельефы стройной фигуры. Волосы убраны вверх, подчеркивая длинную шею, украшенную колье с бриллиантами. Изящная форма плеч. Сливочный цвет идеальной кожи. Холодная красота неприступной ледышки. Она, как всегда, выделялась среди богато одетых женщин. Привычно липучие взгляды мужчин. А в сердце навсегда один. Мира вздрогнула и замерла, натолкнувшись глазами на мощную фигуру с широкими плечами. Выправка военного в идеально сидящем дорогом костюме от известного кутюрье. Сердце ёкнуло пропуская удар. Везде сегодня виделся Алекс. Пришлось встряхнуть головой, чтобы отпустила. Паша недовольно ворчал. «Могла отказаться. Ненавижу эти мероприятия». «Нет, не могла. Здесь сегодня Авдеев, а мне нужна его подпись. Отличная возможность на две недели раньше решить вопрос». Она задохнулась, наткнувшись на шлейф дорогих духов. Любимый аромат первого мужа слышался так только на его коже. Коснувшись пиджака мужчины с сединой в темных волосах, Мира прошептала с трепетом в голосе. — Алекс?